Иуда давно уже во время своих одиноких прогулок наметил то место, где он убьёт себя после смерти Иисуса. Это было на горе, высоко над Иерусалимом, и стояло там только одно дерево, кривое, измученное ветром, рвущим его со всех сторон, полузасохшее. Одной из своих обломанных кривых ветвей оно протянуло к Иерусалиму, как бы благословляя его. или чем-то угрожая, и её избрал Иуда для того, чтобы сделать на ней петлю. Но идти до дерева было далеко и трудно, и очень устал Иуда из Кариота. Все те же маленькие острые камешки рассыпались у него под ногами и точно тянули его назад, а гора была высока, обвеяна ветром, угрюма и зла. И уже несколько раз присаживался Иуда отдохнуть и дышал тяжело, а сзади, сквозь растеленный камней, холодом дышала в его спину гора. "Ты ещё, проклятая", говорил Иуда презрительно и дышал тяжело, покачивая тяжёлой головой, в которой все мысли теперь окаменели. Потом вдруг поднимал её широко раскрывал застывшие глаза и гневно бормотал: "Нет, они слишком плохи для Иуды. Ты слышишь, Иисус? Теперь ты мне поверишь? Я иду к тебе. Встреть меня, ласково. Я устал. Я очень устал. Потом мы вместе с тобою, обнявшись как братья, вернёмся на землю. Хорошо? Опять качал, каменеящей головою, и опять широко раскрывал глаза бармача: "Но, может быть, ты и там будешь сердиться на Иуду и Скореота, и не поверишь, и Вад меня пошлёшь. Но ну что ж, я пойду в Вад. И на огне твоего ада я буду ковать железо и разрушу твоё небо. Хорошо? Тогда ты поверишь мне?" Тогда пойдёшь со мною назад на землю, Иисус. Наконец добрался Иуда до вершины, и до кривого дерева, и тут стал мучить его ветер. Но когда Иуда выбронил его, то начал петь мягко и тихо: "Улетал куда-то ветер и прощался. Хорошо, хорошо". "А они, собаки", ответил ему Иуда, делая петлю Итак, как верёвка могла обмануть его и оборваться, то повесил он её над обрывом. Если оборвётся, то всё равно на камнях найдёт он смерть. И перед тем, как оттолкнуться ногою от края и повиснуть, Иуда и Скорито ещё раз заботливо предупредил Иисуса: "Так стрель же меня ласково, я очень устал". Иисус и прыгнул Веревка натянулась, но выдержала. Шея и иуда стала тоненькая, а руки и ноги сложились, и обвисли как мокрые. Умер. Так в 2 дня один за другим оставили землю Иисус Назарей и Иуда из Кириот, предатель.